Глава шестая. «Эм, послушайте», — сказал Сиксби Ваддингтон. «Я весь внимание», — сказал Гамильтон Бимиш. «Эм, послушайте», — сказал Сиксби Ваддингтон. Гамильтон Бимиш нетерпеливо посмотрел на часы. Даже при нормальном состоянии Сиксби Ваддингтона его бессмысленный разговор сильно действовал на нервы собеседника. А теперь Бимишу казалось, что этот человек решил испытать до конца степень его выносливости. «На вашем распоряжении семь минут», — сказал он, держа часы в руках. «По истечении этого срока я вынужден буду оставить вас. Я сегодня выступаю на банкете, устраиваемом обществом молодых писательниц. Насколько я понимаю, вы явились сюда с целью мне что-то сообщить. Приступайте к делу». «Э, не, не, послушайте», — сказал Сиксби Ваддингтон. Гамильтон Бимиш крепко закусил губу. Ему приходилось слышать попугаев с более обширным лексиконом. Он чувствовал непреодолимый желание ударить этого человека по голове каким-нибудь очень тяжелым предметом, предпочтительно куском свинцовой трубы. «Не, — Не-не, послушайте, — сказал Сейксби Вадингтон, —— Должен вам сказать, что я сел в галошу. — А вы хотите сказать, что очутились в затруднительном положении? — спросил Гамильтон Бимиш. которого передернула от вульгарные метафоры собеседника. «Вы в самую точку. Потрудитесь изложить в таком случае, в чем заключается ваше затруднение?» — спросил Гамильтон Бимиш и снова посмотрел на часы. Мистер Вадингтон быстро оглянулся и потом нервно заговорил. «Вот чем дело. Вы слышали, Молли вчера говорила, что она собирается продать жемчужное жерелье. Я слышал. В таком случае... Послушайте...» — сказал мистер Вадингтон. еще более понижая голос и снова испуганно озираясь. — Это вовсе не жемчужное ожерелье. Ну что же это в таком случае? — Стекляшки. Гамильтона Бимиша снова передернуло. — Вы хотите сказать поддельные камни? — Вот это самое я хочу сказать. Что мне теперь делать? — Мне кажется, что ничего не может быть проще. Подайте в суд на ювелира, который вам продал это жерелье, как настоящие жемчужные. — Но когда я покупал его, оно было настоящий жемчужный. Вы, очевидно, не улавливаете суть дела, я Действительно, не улавливаю суть дела. дело. Сиксбей Ваддингтон провел языком по губам. — Вы когда-нибудь слышали о кинематографической компании не, «Лучшие фильмы в мире»? — Будьте любезны, не отклоняйтесь от темы. Мое время очень ограничено. — Вот это и есть та самая тема. — Несколько месяцев тому назад. Какой-то негодяй. уверявший, что он мне друг, убедил меня, что эта компания «Золотое дно». Он сказал, что в скором времени они будут загребать большие деньги и советовал войти в дело. Такой случай, сказал он, представляется человеку только раз в жизни. Ну и что же? А то, что у меня не было денег, ни единого цента. Опять-таки, казалось обидным упускать такой редкий случай. Вот я и сел, и начал думать, я думал. думал и думал и вдруг точно кто-то мне на ух шепнул: "А почему бы нет?" Я имею в виду жемчужное ожерелье. Поймите, что это самое ожерелье лежит себе в банковском сейфе, ровно ничего не делая. А мне нужны были деньги лишь на несколько недель, пока компания не начнет загребать большие деньги. Одним словом, чтобы долго не распространяться, я стянул жемчужное ожерелье, дал нанизать искусственный жемчуг Настоящий продал, купил акции кинематографической фирмы лучшие фильмы в мире и уже решил было, что все шиткрыто. Как вы сказали? Шиткрыто. Мне казалось, что все будет шиткрыто. И что вынудило вас изменить ваше мнение? А то, что на днях я встретил человека, который сказал мне, что эти акции выеденного яйца не стоят. Они тут у меня при себе, взгляните только на них. Гамильтон Бимиш с явным отвращением посмотрел на предъявленные ему для экспертизы бумаги. «Ну, «Вам совершенно верно, — передавали, — сказал он. Когда вы в первый раз назвали эту фирму, мне показалось, что я где-то уже слышал о ней. Теперь я вспоминаю. Миссис Генриетта Мастерсон, председательница общественно-литературного общества, только вчера говорила мне об этом самом деле». Она тоже приобрела акции этой компании и теперь глубоко раскаивается. Могу вам сказать, что этим акциям цена едва ли больше 10 долларов. Я уплатил за них 50 тысяч долларов. Придется вам в таком случае занести в графу убытков 49 990 долларов. Искренне соболезную. Ну, что же мне делать? Пусть это будет уроком для вас. Черт с два, с уроком, неужели вы не понимаете... Подумайте только, что случится, если Молли пойдет продавать жемчужное ожерелье Я кажется, что цена ему грош. Гамильтон Биммеш только покачал головы. Он был вполне подготовлен к тому, чтобы разрешить любую обычную жизненную проблему, но в данном случае он откровенно признался, что не видит никакого выхода. «Моя жена убьет меня», — сказал Сиксби Вадингтон. — Я искренне жалею вас. — Я пришел к вам в надежде, что вы дадите мне совет. — Единственное, что я могу вам предложить, — это украсть ожерелье и бросить его в гудзон. Хотя, признаюсь, такой совет едва ли можно назвать удачным разрешением проблемы. — Ведь вы, говорят, когда-то были мозговитым парнем, — упрекнул его мистер Вадингтон. «Никакой человеческий мозг не в состоянии будет найти выход из этого тупика. Остается только ждать, как развернуться события и предоставить времени этому великому лекарю залечить раны». «Много это мне пользы принесет». Гамильтон Бимиш снова пожал плечами. Сиксби Вадингтон злобно смотрел на пачку акций. «Если эти бумаги ничего не стоят, то зачем они печатают на них эти знаки долларов?» Только вводят в заблуждение порядочных людей. Посмотрите на эту печать, на эти подписи. Я искренне жалею вас, повторил Гамильтон Бимиш. Он подошел к окну, слегка высунулся и наполнил легкие благоухающим летним воздухом. Какой чудесный день! Ничего подобного, возразил мистер Ваттингтон. Вы, случайно, не знакомы ли с мадам Юлали? Которые читает вашей жене будущее по линии моих рук. Мечтательным голосом спросил Гамильтон Бимиш. Дьявол у всех хиромантов!» — сказал Сиксби Вадингтон. Что мне делать с этими акциями? Я уже говорил вам, что остается только одно украсть это ожерелье. Должен же существовать какой-нибудь выход. Что бы вы сделали, будь вы, на моем месте? Я сбежал бы в Европу. Но я не могу бежать в Европу. У меня нет денег. Тогда. «Застрелитесь или бросьтесь под поезд». Впрочем, все равно, что нетерпеливо закончил Гамильтон Бимиш. «А теперь мне пора идти. До свидания». «До свидания. Спасибо за помощь». «Не за что благодарить. Столь ты говорить о таких пустяках. Я всегда счастлив, когда могу быть полезным. Всегда!» Он в последний раз кинул взгляд на фотографию, стоявшую на камине, и вышел из комнаты. Мистер Ваддингтон долго еще слышал, как Гамильтон Бимиш напевал какую-то французскую любовную песенку, и под действием этих звуков он погрузился в еще более глубокое отчаяние. Эбормот! – пустил он вслед своему другу. Затем он бросился в кресло и предался весьма грустным размышлениям. В течение некоторого времени он только и думал о том, как он ненавидит Гамильтона Бимиша. Этот человек делает вид, будто он страшно умный. Но как только обращаешься к нему за советом, на который любой ребенок ответил бы, на который он должен был бы найти в пять минут, по крайней мере, шесть разных решений, так к нему ничего другого не добьешься, как, скармлю душевно застрелить и сбросить под поезд. Что пользы от мира, в котором есть место людям, подобным Гамильтону Бимишу? Взять хотя бы эту идиотскую мысль, о том, чтобы стащить жемчужное жрелье. Да как же это возможно, когда...» Сиксби Вадингтон вдруг выпрямился в кресле, и в глазах его блеснул огонек. Он издал какое-то мычание. Действительно ли уж это такой идиотский совет в конце-то концов? Он начал разбираться в положении. В настоящую минуту жемчужное жрелье находилось в полной сохранности в сейфе. Но если Молли выйдет замуж за этого молодого... пинча, а будет взято из банка и выставлена среди других подарков невесте. А потому нет никакого сомнения, что можно будет улучшить удачный момент, при условии, что за дело возьмется человек решительный и ловкий. Мистер Вадингтон снова опустился в кресло. Свет погас в его глазах. Философы говорят, что ни один человек не знает своего истинного «я». Но Сиксби Вадингтон достаточно знал себя, и он ничуть не сомневался в том, что у него далеко не хватит мужества для такого поступка. Воровать жемчужное ожерелье – это не дело для любителя, да еще начинающего. За такие дела не берутся вдруг ни с того ни с сего, без предварительной подготовки. Каждый эксперт-вор, специальностью которого являются жемчужные ожерелья, должен с самого раннего детства пройти суровую серьезную школу, начав с сумочек у пассажирок на станциях железных дорог и постепенно поднимаясь вверх по лестнице воровской школы. Нет, для такого деликатного дела нужен был опытный и закаленный профессионал. — И вот тут-то, — с горечью подумал Сиксби Вадингтон, — и вся закавычка. Трагическая проблема. Как раздобыть нужного специалиста в тот момент, когда он необходим? Во всех справочниках пропущены самые, можно сказать, жизненные профессии. Профессии, приверженцы которых могли бы принести огромную пользу в критическую минуту жизни. Вы можете в любом справочнике найти адрес стекольщика. Скажите на милость, какой черт вам стекольщик, если он сейчас не нужен? Вы можете найти там адрес фабриканта «Дрожжей». Но скажите, пожалуйста, зачем вам дрожжи, когда до зарезу необходим человек, который посредством маленького ломика проник бы в дом любого фабриканта, когда вам нужен человек, который знает, как украсть фальшивое жемчужное ожерелье? Глухой стон вырвался из груди мистера Вадингтона. Глубокая ирония создавшегося положения возмутила его до глубины души. Судите сами. Каждый день в газетах только и пишут о росте преступности. Каждый день тысячи ловких мошенников удирают на автомобилях, увозя узлы со всяким ворованным добром. А он, между тем, сейчас срочно нуждается в одном из этих жуликов. И ему негде поискать, чтобы найти такого. В дверь раздался легкий стук. «Пойдите!» — раздраженно крикнул мистер Вадингтон. Он поднял глаза и увидел перед собою костлявого полисмена дюймов семьдесят ростом, медленно входившего в комнату. — Прошу прощения, сэр, за то, что я вторгаюсь к вам, — сказал полисмен, пятясь назад. — Я хотел видеть мистера Бимиша. Я очень жалею, что не условился с ним заранее. Э, — э, Обождите, не уходите, сказал мистер Вадингтон. Полисмен остановился в дверях. «Если мистера Бимиша нет дома, войдите, и мы с вами побеседуем. Присядьте, снимите, так сказать, груз с ваших ног. Меня зовут Вадингтон». «Меня зовут Нагаровей, ответил полицейский, почтительно клонясь. «Очень приятно с вами познакомиться». «Очень приятно с вами познакомиться». «Сигару хотите?» «С большим удовольствием, сэр». «Хотел бы знать, где Бимиш прячет свои сигары», — сказал Сиксби Вадингтон, вставая. и принимаясь шарить по комнате. — А, вот и сигары. Спичку? — Благодарю вас, у меня есть спички. — Вот чудесно. Сиксбей Вадингтон снова опустился в кресло и ласковым взором смотрел на полицейского. За несколько секунд до этого он скорбел о том, что не может найти хорошего вора. А тут точно с неба свалился человек, который, возможно, является ходячим справочником по части всяких злоумышленников. Люблю полицейских, сказал Вадингтон. Это очень мило с вашей стороны, сэр. И всегда любил. Это только показывает, какой я честный человек, не правда ли? А -а -а -а -а. Будь я мошенником, я был бы, наверное, а -а -а. до смерти напуган, случись мне очутиться здесь с вами. А -а -а -а -а -а -а -а Мистер Вадингтон в течение некоторого времени. Глубоко затягивался сигарой. «Вам, должно быть, много пришлось повидать на своем веку всяких преступников, не?» «Да, сэр», — со вздохом подтвердил Горовой. «Это одна из неприятных сторон жизни полицейского. На каждом шагу сталкиваешься с преступниками. Взять хотя бы вчера вечером. Только я стал придумывать рифму к слову «фонарь», и вдруг меня посылают арестовать какого-то бродягу, напившегося самогонки. Он меня свистнул по физии, и у меня пропало всякое вдохновение. Эй, — Эй-эй-эй, ну что вы скажете на это? — сочувственно воскликнул мистер Вадингтон. Но я имел в виду, в данном случае, настоящих жуликов. Ну, таких, знаете, которые забираются в чужие дома и воруют... «Жемчужное жерелье. Когда-нибудь случалось сталкиваться с такими?» «Я много таких встречал. Полицейскому по долгу службы приходится против своей воли иметь дело со всякими людьми сомнительной репутации. Возможно, что я пристрастен благодаря своей профессии, но я от души ненавижу воров. Но опять-таки, если бы не было воров, не было бы и полицейских». «Совершенно верно, сэр». — Так сказать, предложение и спрос. — Совершенно верно, сэр. Мистер Вадингтон выпустил густой клуб дыма. — Меня чрезвычайно интересуют мошенники, — сказал он. — Мне было бы любопытно познакомиться с кем-нибудь из них. — Могу вас уверить, что это не доставит вам ни малейшего удовольствия, — сказал Гарвей, качая головы. это очень неприятные невежественные люди не имеющие ни малейшего желания сколько нибудь развить себя впрочем я знаю одно исключение это мистер меэллотт он по видимому довольно милый парень мне было бы очень интересно почаще встречаться с ним мелот кто же это такой это бывший каторжник сэр а теперь он служит наверху у мистера финча что вы говорите — Бывший каторжник, и теперь служит мистера Финча. — А по какой части он был специалистом? — Ограбление квартир, сэр. Но, насколько я понимаю, он теперь исправился и стал уважаемым членом общества. — Но раньше, вы говорите, он был громилой. — Совершенно верно, сэр. Так — Так-так-так... Наступило молчание. Полицейский Горовей был занят подыскиванием благозвучной рифмы к слову «фонарь», так как он усиленно работал над своей первой поэмой, и теперь он сидел задумчиво, глядя в потолок. Мистер Вадингтон энергично жевал кончик сигары. «Э — Эй, -э, послушайте, — сказал мистер Вадингтон. — Что прикажете, сэр, — сказал Геровой, вздрогнув и просыпаясь от глубоких дум. — Предположим, заметьте, я говорю только предположим. что какому-нибудь человеку понадобился мошенник, который выполнил бы для него ужасное подлое дело. Ему пришлось бы заплатить за это, не правда ли? Вне всякого сомнения, сэр, эти люди очень алчны. И много? Я бы сказал несколько сот долларов. Все зависело бы от размеров предполагаемого преступления. Несколько сот долларов... — Да, пожалуй, долларов двести или триста. Снова воцарилось молчание. Гаровый опять принялся изучать потолок. Ему необходимо было слово, которое не только рифмовалось бы со словом «фонарь», но в то же время имело бы отношение к улицам Нью-Йорка. Но ни в коем случае не «гарь», так как это слово у него уже однажды было. «Шпарь!» Вот наиболее подходящая рифма. — Он несколько раз мысленно повторил это слово «шпарь, шпарь, шпарь», но вдруг очнулся, сообразив, что его собеседник обращается к нему. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. Мистер Вадингтон смотрел на него, и глаза его как-то странно блестели. Он наклонился и ласково похлопал полицейского по коленке. «Эй, послушайте, мне ваше лицо чертовски нравится, Лараби». — Меня зовут Гарвей. — Это не важно, как вас зовут, дело не в имени. Мне ваше лицо нравится. Э, — Позвольте, э, послушайте, хотите заработать прорву денег? — Хочу, сэр. — В таком случае я от вас не скрою, что вы мне дьявольски понравились с первого взгляда. И для вас я готов сделать нечто такое, чего не стал бы делать ни за что в мире ни для кого другого. «Случалось вам слышать когда-нибудь про кинематографическую компанию «Лучшие фильмы в мире»?» «Нет, сэр, не случалось». «Это изумительное предприятие!» — начал мистер Вадингтон, сразу приходя в бешеный восторг. «Не только вы, но никто и никогда не слыхал про него. Это вам не то, что старые изношенные фирмы, в вроде «Универсал», «Голдвин», «Гриффитс», от которых всех уже тошнит, это совершенно новое дело». И знаете, что я намерен сделать для вас? Я дам вам возможность приобрести изрядную пачку акций этой новой компании за самую пустяковую цену. Я бы предпочел, разумеется, вам дать их бесплатно, но я не хочу вас оскорблять. Фактически, я посчитаю вам такую цену, что это будет равносильно подарку. Эти акции стоят тысячи и тысячи долларов. Вы же получите их за триста долларов. «А триста долларов у вас есть?» С тревогой в голосе поспешил он добавить. «Да, сэр, такая сумма у меня найдется». «Но...» Мистер Вадингтон сделал величественный жест рукой, в которой он держал сигару. «Не хочу слышать никаких «но». Я заранее знаю, что у вас на уме. Вы хотите сказать, что я граблю себя? Я знаю, что это так. Но что из этого следует? Что для меня значит деньги? Я смотрю на это так». Когда человек составил себе изрядное состояние, как я, например, есть достаточно, чтобы жить вместе со своей семьей, женой и дочерью в роскоши, то он, по меньшей мере, если только в нем есть капля человека любви, должен отдать хотя бы избыток людям, способным оценить его благодеяние. Я так рассчитываю, что вам деньги нужны не меньше, чем кому-либо другому, не так ли? Совершенно верно, сэр. — Так о чем же тут говорить? — воскликнул мистер Ваддингтон, размахивая в воздухе пачкой акций. — Получите. И дело с концом. И поверьте мне, что лучшие фильмы в мире — это величайшее предприятие, о котором вы когда-либо слыхали с тех пор, как Маркони изобрел тормоз Вестингхауза. Полицейский Горовей взял в руки драгоценную пачку бумаг, и стал задумчиво водить по ней рукою, точно лаская ее. «Ну и здорово же они красиво отпечатаны!» — вырвалось у него. «Ну еще бы! А взгляните-ка на эти долларовые знаки на обороте! Посмотрите-ка на эту печать! Бросьте взгляд на эти подписи! Ведь это что-нибудь да значит! А помимо всего, знаете ли вы, что такое кинематографическое дело? Это одна из величайших индустрий!» Превосходящие по своему культурному значению чикагские бойни. А лучшие фильмы в мире превосходят все существующее на свете. Эта компания нисколько не похожа на все другие. Начать хотя бы с того, что она никогда еще никому не платила дивидендов. Никому? Никому, сэр. Станет она зря выбрасывать деньги. И дивиденды все продолжают накапливаться. Да. Мало того, я вам еще вот что скажу. Эта компания не выпустила еще в свет ни одного фильма. И фильмы все продолжают накапливаться. Да, так и лежат на полке десятками, сотнями. А потом возьмите эти самые накладные расходы. Из-за них-то погибла уже не одна кинематографическая компания. Великолепные студии, стоящие режиссеры, кинозвезды. И, э, и все продолжают накапливаться. — Нет, сэр. В том-то и вся штука. Их даже в помине нет. Компания «Лучшие фильмы в мире» не имеет у себя на шее никаких Чарли Чаплинов, никаких Ферменгсов, которые поедают все их деньги, даже студии у нее и то нет. — Нет даже на студии? — Нет, сэр. Нет даже студии. Ничего. Кроме компании. Поверьте мне, это колоссальное предприятие. водянистые голубые глаза полицейского широко раскрылись от удивления. Действительно звучит заманчиво, задумчиво произнес он. Не только раз в жизни может случиться, не раз в жизни, а раз за десять жизней, поправил его мистер Вадингтон. И это единственный способ пробить себе дорогу в свете. Нельзя упускать случая, который дается в руки. И чем была бы пищущая машина Ундервуд? например, если бы она не сумела вовремя воспользоваться своей удачей?» Мистер Вадинтон вдруг умолк. Его лоб покрылся морщинами, он выхватил из рук собеседника пачку акций и сделал такое движение, точно хотел спрятать их в карман. «Нет, — сказал он, — нет, нет, я не могу этого сделать. Нет, я, пожалуй, не смогу вам продать их». «По-сэр! — взмолился полисмен. «Нет, нет, это слишком редкий случай». «Но помилуйте меня, мистер Вадингтон!» Сиксби Вадингтон, казалось, вдруг очнулся от транса. Он вздрогнул и посмотрел на полисмена с таким видом, точно хотел сказать «Где я нахожусь?» А потом он глубоко вздохнул и, точно в чем-то раскаиваясь, сказал «Ужасная вещь деньги, не правда ли? Жутко, право, как подумаешь, до чего деньги?» подкапываются под принципы человека и лучшие его намерения. Мною вдруг овладела алчность, простая грубая алчность. Вот что случилось со мною, когда я вдруг заявил, что не могу уступить вам этих акций. Да, алчность, жадность. Даже смешно подумать, что... Вот, у меня в банке лежат миллионы. Но как только в душе пробуждается желание сделать доброе дело, что-то такое поднимается из черной бездны человеческого мозга и не позволяет этого делать. Ужас, ужас! Он несколько раз переложил пачку ассигнаций из одной руки в другую, а потом быстро протянул ее полисмену. — Натя, забирайте, пока я опять не поддался своей слабости, давайте скорее эти триста долларов, чтобы я мог уйти отсюда. — Я, право, не знаю, как вас благодарить, сэр. — Не за что. «Благодарить меня незачем... меня благодарить!» — остановил его мистер Вадингтон, пересчитывая деньги. «Что, двести, триста?» «Не за что меня благодарить! Для меня это одно чистое удовольствие!» А пока происходил этот разговор, в квартире Джорджа Финча, несколькими этажами выше, мистер Фредерик Меллетт угощал на кухне свою невесту, мисс Фанни Вельч. Весьма трудно сохранить вид преданного человека, когда у тебя рот полон холодной баранины. Но, очевидно, это все же не является невозможным, так как Фредерик Меллет был в настоящую минуту занят и тем, и другим. Он смотрел на Фанни с таким же выражением, с каким Джордж Финч смотрел недавно на Молли Вадингтон, Гамильтон Бимиш на Мадам Юлали и миллион других молодых людей в Нью-Йорке и на его окраинах, Смотрели и будут смотреть на миллион молодых женщин. Любовь довольно поздно посетила Меллота, так как он жил интенсивной жизнью и редко имел досуг. Но однажды посетив его, любовь осталась уже навсегда. Если судить по внешности Фанни Вельч, то последняя вполне заслуживала преданность Меллота. Это было очаровательное маленькое создание с живыми черными глазами, и с миниатюрным личиком. Прежде всего, при первом взгляде на нее в глаза бросались удивительно красивые, изящные руки, кончавшиеся тонкими длинными пальцами. В этом и заключается одно из огромных преимуществ карманного вора. У него всегда красивые руки. — А мне здесь нравится, — сказала Фанни. — Я очень рада за тебя, дорогая, — нежно сказал Мелот. Я надеялся, что тебе здесь понравится. У меня есть для тебя сюрприз. Ну что такое? Вот здесь мы с тобой приведем наш медовый месяц. И что, на, на кухне? Да нет. И к нашим услугам будет вся квартира вместе с крышей. А что скажет на это мистер Финч? А ему незачем знать. Ведь мистер Финч скоро женится и уедет в свадебное путешествие. Таким образом вся квартира останется в нашем распоряжении. Как тебе это нравится? Это звучит неплохо. Я скоро покажу тебе всю квартиру. Это студия. И лучше ее не сыскать в вашем Нью-Йорке. Тут есть одна большая гостиная с огромным венецианским окном, выходящим на крышу. И с балконом. А потом есть еще маленькая веранда на самой крыше, где можно спать в жаркую погоду. И само собой, разумеется, ванны с горячей водой во всякое время дня и ночи. И душ! Одним словом, трудно было бы найти более уютное местечко. Здесь мы с тобою совьем себе гнездышко, точно две птички. А когда кончится медовый месяц, мы поедем в Лонг-Айленд, купим маленькую ферму, будем разводить там уток и заживем счастливо. Фанни, однако, с некоторым сомнением отнеслась к этому изумительному плану. — И Скажи мне, Фредди, можешь ли ты себе представить меня в роли фермерши среди уток? — Могу ли я представить себе? — воскликнул Меллот. И глаза его загорелись немым обожанием. — Ну, конечно, могу. Я так ясно вижу, как ты стоишь на дворе в сицевом переднике и смотришь на маленького Фредерика. К посаду. На кого? На маленького Фредерика. А, а ты обратил внимание, как крошка Фанни цепляется за мою юбку, еще бы на шаг не отходит. А Вилли сладко спит в колыбельке. Знаешь что, Фредди? сказала Фанни, давай лучше обождем заглядывать в будущее, а то наш семейка что-то больно быстро растет. Фредерик Меллотт вздохнул, но это был вздох, вызванный сладостными мыслями. — А согласись, Фанни, что это звучит так тихо и спокойно. После той бурной жизни, которую мы вели до сих пор, уточки крякают, пчелы жужжат. — Дорогая моя, положи, пожалуйста, обратно эту серебряную ложечку. Ты ведь знаешь, что она не принадлежит тебе. Фанни достала откуда-то из тайников своего платья серебряную ложечку, поднесла ее глазам и стала с удивлением разглядывать ее. — Ну, скажи на милости, как только она попала туда! — воскликнула она. — А ты украла ее, радость моя! — ласково ответил Мелланд. — Твои чудесные пальчики в течение нескольких секунд ползали по ложечке, совсем как пчела по цветку. И вдруг, глядишь, нет ложечки. Я даже с удовольствием наблюдал. Затем, как ловко ты это делаешь. Вот, положи ее обратно на стул. Теперь у тебя все счеты покончены с такими проделками. Конечно, по-видимому, так, — напряженным голосом ответила Фанни. — Нет, не по-видимому, дорогая моя, — поправил ее будущий супруг, — а, наверное, так же, как и я. — И ты действительно, Фредди, стал на честный путь? Я могу поспорить по честности с Архангелом Михаилом. — А не обшаривает ли ночью Фредерик Мелет костюма своего господина? Точно ревнивая жена. Меллетт благодушно расхохотался. — Все даже же, маленькая веселая Фанни. Как ты любишь меня дразнить. Да, радость моя со старым у меня покончена навсегда. Я бы теперь не мог украсть пуговицу, если бы даже меня просила об этом родная мать. Я только хочу жить с моей женой на ферме в маленьком домике. Фанни Вельч нахмурила брови и задумалась. «А не кажется ли тебе, Фредди, что на ферме слишком уже тихо, а? Слишком как-то медленно время идет в деревне?» «Медленно?» Мелод был поражен. «Что ты, что ты? В деревне? Медленно время идет?» ну, «Может быть и нет, но я бы сказала, Фредди, что мы слишком молодыми, уходим от дела». Лицо Федерика Меллотта приняло озабоченное выражение. «Неужели ты хочешь сказать, Фанни, что тебя все еще тянет взяться за старые? «А хотя бы и так», — вызывающим тоном ответила Фанни. «То же самое относится и к тебе, но только у тебя не хватает мужества сознаться в этом». Выражение озабоченности уступило место выражению оскорбленного достоинства. «Ничего подобного», — сказал Меллотт. — Даю тебе слово, Фанни, что нет на всем свете таких богатств, которые могли бы меня соблазнить и заставить снова приняться за старое ремесло. Я бы только желал, чтобы ты тоже раз навсегда отреклась от этого. — О, я не говорю, что стала бы пачкаться из-за пустяков. Но право же Фредди было бы преступлением отказаться от хорошего куша, который сам дается в руки. — Пойми ты, что у нас не так уж много денег. Правда, у меня кое-что припасено из тех мелочей, которые я набрала в свое время в магазинах. Я так думаю, что и у тебя отложено кое-что из прежней добычи. Но помимо этого у нас нет ни одного цента. А ведь следовало бы быть практичным. Но поймишь ты, дорогая моя, какому риску мы подвергли бы себя в таком случае? А вдруг нас арестуют? Я не боюсь. На случай, когда меня сцапают, я приготовила такую чудесную жалостливую повесть о моей бедной мамочке, но у тебя нет никакой мамочки. Будто я говорю, что есть. Только такую жалостливую повесть о моей мамочке, что мраморная колонна, и та была бы растрогана. Вот послушай. О, сэр, ради бога, не выдавайте меня полиции. Я это сделала только ради моей бедной больной мамочки. Если бы вам пришлось остаться без работы и голодать, и смотреть, как ваша старая мать гнет спину над корытом, стирая чужое белье. Ради бога, Фанни, перестань. Я не могу без слушать, хотя я знаю, что это всего только басня. Я... А, что такое? Кто-то позвонил, кажется. По всей вероятности, какая-нибудь натурщица пришла справиться, не нужна ли она мистеру Финчу. Ты обожди здесь сон свою, я быстро отделаюсь от нее и сейчас же вернусь. Прошло, однако, больше двадцати минут, пока мистер Фредерик Меллот вернулся наконец на кухню. При этом он нашел свою невесту далеко не в таком дружеском расположении духа, в каком она была в момент его ухода. Она стояла у окна со скрещенными на груди руками, и Меллоту показалось, что температура в комнате вдруг упала до точки замерзания. — Что? Красивая девчонка? — холодно спросила Фанни, едва Меллот вошел на кухню. еще такое ты сказал что быстро избавишься от этой натурщицы и вернешься через полминуты а я между тем жду здесь наверное больше часу закончила фанни бросая взгляд на золотые часики исчезновение которых до сегодня оставалось неразрешимой загадкой для ювелирного магазина на пятом авеню мэллод подошел к ней и крепко обнял ее это удалось ему с трудом так как фанни не спешила отозваться на его ласку Но, тем не менее, ему удалось прижать ее к груди. Вообще, это была не натурщица, дорогая моя, это был мужчина. Дядя с седыми волосами и с красным лицом. Что ему нужно было? Он пришел искушать меня. Искушать тебя? Да, искушать меня. Во-первых, он спросил не меня ли зовут Меллот. А потом предложил мне триста долларов, если я соглашусь и совершить преступление. Ну, какого рода преступление? Я даже не стал дожидаться, пока он скажет мне, я тотчас же отверг его предложение и ушел. Вот тебе наглядное доказательство того, что я действительно стал на честный путь. Он говорил, что это легкое, пустяковое дело, которое можно привести в исполнение в несколько минут. И ты отверг его предложение? Совершенно верно. Наотрез отказался слушать его. И ты сейчас же ушел? Сейчас же ушел. В таком случае, начала Фани ледяным голосом, Я бы сказала, что время не сходится с твоим рассказом. Ты сию минуту сказал, что он сделал тебе это предложение через две секунды после того, как ты назвал ему свое имя. Если это так, то позволю знать, почему тебе понадобилось пятнадцать минут времени, чтобы вернуться сюда на кухню. И позволь мне сказать тебе, что я об этом думаю. Вовсе это не был дядя с седыми волосами и красным лицом. Ничего подобного. Это была одна из тех потаскушек, которые шляются по Вашингтон скверу и ты флиртовал с нею. Фанни, укоризненно произнес Мэлот. Да-да, я достаточно начитал американских журналов. И знаю, что делается у вас в тут так называемой богеме, и как ведут себя все эти художники, натурщицы и прочие. Мэлот гордо выпрямился и, откинув голову назад, сказал, твои подозрения несказанно огорчают меня, Фанни. Если ты потрудишься подняться со мной на крышу и заглянешь через окно в гостиную, то сама увидишь человека, о котором я говорю. Он сидит там и ждет меня, так как я обещал принести ему чего-нибудь выпить. А если хочешь знать, почему так долго продолжалось, пока я вернулся, так это объясняется очень просто. Прошло минут десять, пока он, наконец, спросил, как меня зовут. А до того времени он сидел и что-то такое несвязно бормотал. В таком случае проводи меня на крышу. — Вот, смотри, — сказал Меллот несколько минут спустя. — Теперь надеюсь, что ты поверишь мне. Через венецианское окно гостиной Фанни увидела человека, точь в точь отвечавшего описанием Меллота. Она почувствовала глубокое раскаяние. «Ну, — Прости меня, Фредди, — сказала она. — Я очень обидела тебя. — Очень. — Не так жаль. «Прости!» «Ну вот!» После первого же поцелуя гнев Мелота окончательно испарился. «Я должен отнести ему чего-нибудь выпить», — сказал он. «Мне тоже пора идти», — сказала Фанни. «О, нет, обожди еще!» «Нет, мне пора! Надо заглянуть еще в несколько магазинов!» «Фанни! Ну в чем дело? Неужели, по-твоему, я не должна позаботиться о своем приданом? Мелот глубоко вздохнул. — Будь осторожней, дорогая. — Не беспокойся за меня, я всегда осторожна. Мелот ушел. Афания послала ему на прощание воздушный поцелуй и направилась к выходной двери. Приблизительно минут пять спустя, когда Мелот снова сидел на кухне, строя воздушные замки, а Сиксби Вадингтон, растянувшись в кресле в гостиной, медленно тянул сода виски, в огромном венецианском окне послышался легкий стук, от которого Сиксби Вадингтон привскочил И выплеснул большую часть стакана на свой жилет. Сиксби Вадингтон вытаращил глаза. За окном стояла девушка, и, судя по ее жестикуляции, она просила впустить ее в комнату. Прошло немало времени раньше, чем Сиксби Вадингтон пришел наконец в себя и сделал то, что от него требовалось. На свете существует, наверное, немало женатых людей, настолько низких, что они не откажутся от приятного тета-тет -тет с девушкой. которая просит впустить ее через окно, но не таков был Сиксби Вадингтон. По натуре своей и по воспитанию он был чрезвычайно осмотрителен. А потому он долго стоял и пристально смотрел в черные глаза Фанни, взгляд которых был до того повелителен, что заставил его подойти к окну и открыть его. — Давно же пора было, — с глубокой досадой сказала Фанни, вскакивая в комнату. — Что вам угоня? мне угодно с вами поговорить что это такое если хала, будто вы предлагаете людям совершать для вас преступления сиксби вадингтон находился в таком лихорадочно возбужденном состоянии что слова фанни подействовали на него как взрыв бомбы его живое воображение тотчас же навело его на мысль что эта девушка столь осведомленная в его личных делах «Наверное, состоит на службе в тайной полиции, которая всегда рада испортить все удовольствие преступнику-любителю». И понятия не имею, и о чем вы говорите», — хриплым голосом ответил он. «Ой, да полно!» — нетерпеливо сказала Фанни, которая была по натуре человеком деловым и терпеть не могла ходить вокруг да около. «Фредди Мелотт мне все рассказал. Вам нужен человек, который обделал бы дельца для вас, а он отверг ваше предложение. Так вот, посмотрите на меня». Перед вами достойный учениц Фредди Меллоте. И если только это делится по моей линии, живу выкладывайте. Мистер Вадингтон продолжал, однако, оставаться на стороже. Он решил, что ему ставят за подню, с целью добиться от него признания. Он молчал. И только с шумом втягивал воздух в легкие. А Фанни, будучи весьма впечатлительной натурой, ложно поняла его молчание. Недоверие, сквозившее в его глазах, Она объясняла тем, что он сомневается в ее способностях, считая, что девушки в таких делах не сравнятся с мужчиной. — Могу вас уверить, что если Мелот мог это сделать, то я сделаю не хуже его, — сказала она. — Вот, поглядите-ка. И Фанни поднесла под самый нос изумленного Ваддингтона часы с цепочкой. — Что это такое? — ахнул тот. — А по-вашему, что это такое? Мистер Ваддингтон превосходно знал, что это такое. Все еще огорошенный, поднес он правую руку к жилетному карману. Часов там не было. А я и не заметил, как вы взяли их», — сказал он. «Никто еще никогда не заметил этого», — с гордостью ответила Фанни, констатируя подлинный факт. ну -с. а теперь, после этой маленькой демонстрации, вы, может быть, поверите мне, что я никому не уступлю в ловкости? Если Фредди мог это сделать, то я справлюсь не хуже его». Сиксби и Вадингтон почувствовал, что по всему его телу прокатилась прохладная, более утоляющая волна облегчения. Он понял, что напрасно обидел свою нежданную гостью. Ясно, что она не сыщик, а всего лишь прелестная, женственная девушка, которая занимается тем, что ловко опорожняет чужие карманы, не давая поймать себя при этом. О, сколько уже времени! Мечтал он хоть раз в жизни встретиться с такой особой. — Я убежден, что вы справитесь с делом, — горячо произнес он. — А в чем заключается дело? — Мне нужен человек, который украл бы жемчужное ожерелье. Где она находится? В банке, в одном из сейфов. Выразительное лицо Фанни показывало, что она разочарована и раздосадована. — В таком случае нет с чем об этом говорить. Я вам не шнифер. и сейфы взламывать не умею. Я всего лишь деликатная девушка, никогда в жизни не имела дела с паяльником и с динамитом. — Нет, вы не понимаете, а в чем дело? — поспешил успокоить ее Ваттингтон. — Когда я сказал, что ожерелье находится в сейфе, я этим самым хотел сказать, что оно там находится в настоящую минуту. Но со временем оно будет изъято оттуда и выставлено среди других свадебных подарков. — Это значительно лучше. Я не могу, конечно, упоминать имен... — Да это не требуется. — А, потому я просто скажу, что А, которому принадлежит ожерелье, в скором времени входит замуж за Б. — Понимаю. — И у меня есть основания предполагать, что венчание будет происходить в Хэмстеде, где находится дача мачехи А, которую мы назовем В. — А почему не в Нью-Йорке? — по той простой причине, что я имел неосторожность выразить желание, чтобы венчание происходило в Нью-Йорке. — А вы при чем тут? — Я Г. Муж В. — А, понимаю. Это совсем как в задачах, которые мы решали в школе. Г может наполнить бассейн водою в 6 часов и 20 минут, а В в 5 часов и 45 минут. Спрашивается. — Очень приятно с вами познакомиться, мистер Г. — «И я лично и теперь тоже готов отдать предпочтение Хэмстеду», — продолжал мистер Фаттингтон. «В Нью-Йорке было бы, пожалуй, трудно ввести вас в дом. Между тем, как в Хемстеде вы можете спрятаться в саду и там выждать удобный момент. В Хэмстеде все подарки будут вам хорошо видны, так как их разложат на длинном столе в столовой и стеклянной двери, которые входят в сад, изобилующий кустами». Пустяковое дело, я так и думал, а потому я буду продолжать настаивать на том, чтобы венчание происходило в Нью-Йорке, и ясно, что оно будет происходить в Хэмстеде. Фанни задумчиво глядела на него. Все это звучит довольно забавно. Если вы Г и женат на В, который является мачехой А, в таком случае вы отец А. Хотел бы я знать, зачем вам понадобилось воровать ожерелье у своей дочери. — Послушайте, — воскликнул Вадингтон, — прежде всего зарубить себе на носу, что вы не должны задавать никаких вопросов. Это только мое девичье любопытство. — Привяжите вашему девичьему любопытству кирпич к хвосту и потопите, — предложил ей Вадингтон. — Я говорю с вами об очень деликатном деле. И вовсе не хочу, чтобы кто-нибудь совал нос в мотивы его. Будьте пойду, девочкой, раздобудьте ожерелье и передайте его мне. Да так, чтобы никто этого не заметил, а потом выкиньте всю эту историю из вашей головки и забудьте о ней. Будь ты исполнен. Теперь м -м, позвольте вас спросить, что я получу за это? Триста долларов. Этого недостаточно. Это все, что у меня есть. Фанни задумалась. Триста долларов сумма, конечно, мизерная, но все-таки это триста долларов. На триста долларов можно много чего закупить, когда обзаводишься своим домом. А дело, судя по тому, как оно было изложено, выходило совсем пустяковое. Ладно, сказала она. Вы это сделаете. Будь то исполнена, повторила Фанни. Ну, вот, молодец, воскликнул мистер Ваттингтон. Где я вас найду, когда вы мне понадобитесь? Вот мой адрес. Хорошо, я вам дам знать. Вы все поняли? Ну, еще бы. Я прячусь в саду и, улучив момент, когда никого нет поблизости, пробираюсь в дом, забираю ожерелье и передаю его мне. Определенно. а я буду в саду и встречу вас, как только вы выйдете из дому». «Таким образом», — добавил мистер Вадингтон, многозначительно подмигивая своему очаровательному сообщнику, «нам удастся избежать всякой абракадабры». «А что такое абракадабра?» — живо заинтересовалась Фанни. «Ничего, ничего», — сказал Сейксби Вадингтон, делая пренебрежительный жест рукой. «Просто абракадабра и больше ничего».